Я достал метательные ножи. Некоторые из добровольцев луки. Засвистели стрелы, начали падать враги. Я подобрал ближнюю цель и метнул нож. Человек рухнул на землю. Благоиз темноты на фоне горящих костров цели были видны хорошо. Но вот кто-то из шведов наткнулся на убитого. Принять его за пьяного было затруднительно. Из спины торчала стрела. Аларм, тревога! Шведы взялись за ружья. "Вперёд!" завопил я. Скрываться уже не было смысла. Итак, мы в тишине успели из десяток положить, но сгруппироваться шведы не успели. Ссыла напал другой наш отряд. Бой перерос в разрозненные стычки. Каждый дрался в одиночку. Я помогал то одному, выстрелил в противника из пистолета, то другому проткнул шведа шпагой. В целом перевес был на нашей стороне, и шведы это поняли. Некоторые бросали оружие и поднимали руки, другие пытались вырваться из окружения и укрыться в спасительной темноте окружающего леса. Но и товарищи ящервенели, кололи, рубили, резали. Шведы наши ведь не сидели в деревнях. У нас была одна мысль уничтожить всех. Бой уже заканчивался, только в одном месте у палатки рядом с костром схватка продолжалась. Звенело оружие, раздавались крики. Я подбежал. Здоровенный швед в кирасе, но без шлема размахивал двуручным мечом. У его ног уже лежали двое городских добровольцев. Трое оставшихся имели немного шансов. Шведский меч был на полметра длиннее, что давало его хозяину преимущество. К тому же швед вертел тяжеленный меч как пушинку. Временами меч был как вращающийся диск. К такому соваться со шпагой смертельно опасно. Я и не стал Вытащил метательный нож, примерился и всадил его шведу в бедро. Брючина окрасилась кровью, но швед по-прежнему яростно отбивался от противника. Я вытащил второй нож. Бить в корпус невозможно, грудь и живот прикрыты кирасой. Руки тоже в движении. В шею в темноте можно промахнуться, а нож оставался один. выбрав момент, я метнул второй нож, вложив в бросок всю силу. Нож вонзился по самую рукоять в правое плечо. Швед на мгновение остановился, перебросил меч в левую руку и продолжал размахивать им дальше. Терминатор Хринов. Тогда же ослабнет от потери крови. Рядом со мной уже стояли несколько наших. Один метнул сулицу Но аналист циркуна по Кирасии отлетел в сторону. Один из охотников подобрал рядом с палаткой арбалет. Ворота на Женолчикеву наложил болт, зашёл сзади и с 3 метров садил шведву в спину. Калёный болт с лёгкостью пробил защиту. Из Кирасии торчало только кургузе и оперенье. Швед зашатался и упал. Я подошёл На его губах пузырилась кровь. Он пытался что-то сказать, но веретено жизни остановилось и силы кончились. "Селён чёрт", сказала охотник, подойдя к пну труп. Я вдруг взорвался. Он один пятерых держал. Вон двое наших хуевонок лежат. Кабы не твой выстрел, и эти трое тоже были бы убиты. Да Он наш противник и должен быть убит, но gloмиться над трупом мерзко. Мы не должны пятнать честь свою подобным непотребством. Я подошёл к поверженному шведу, вытащил из бедра и плеча свои ножи, вложил ему в руку его меч, бастард. Положите его в погребальный костёр. Подложите дров. Пусть душа его летит к Одину. Но он враг. но храбрый и умелый пусть будет там я показал пальцем в небо со своими начало светать я распорядился вложить на повозки наших раненых и убитых собрать военные трофеи то, что добыто в бою с мечом трофей на который по правде не мог посягнуть даже князь Набиученные сумками, мешками, оружием, мы молча возвращались в город. Да, мы уничтожили остатки отряда. Только в лесу я насчитал 62 трупа. Но и с нашей стороны было 9 убито и столько же ранено. Завидев нас, стражники распахнули ворота, навстречу высыпали воины и горожане. Как с победою вас? победою а что ж такие невесёлые я показал на подводы бабы в толпе завыли заплакали навстречу вышел воевода обнял меня расцеловал как есть всё князь отпишу без людей вашего обоза и без тебя нам бы не устоять от всего города спасибо Тот для вас всех наготовили. Вина из своих подвалов я распорядился пару бочек выкатить. Гуляйте, ребята. Ребята ждать и упрашивать себя не стали, со аппетитом принялись за еду. Выпив и поев, разбредались кто куда, падали и засыпали. Сказывалось ночное бдение и бой, да и предыдущие дни были не лучше. Я зашёл в амбар, упал на тюке с купеческим товаром и тот же уснул. Мне показалось, что я и проспал-то немного. Но меня уже трясли за плечо. Рядом стоял гонец, а в раскрытой двери амбара ярко светило солнышко. Я взглянул на часы 11. Заспался я что-то. У двери толкались купцы, увидев меня, засмеялись. Надин поднёс зеркальце. Мама моя весь в засохшей крови, на пузе, локтях и коленях засохшие зелёные пятна от травы. Одежда кое-где порвана. Надо помыться и сменить одежду. Подошла одна из женщин, подошила за руку. Оказывается, нам уже и баньки согрели. Я помылся, оделся в чистое Старую одежду просто выкинул. Никакой починки она уже не подлежала. Вернулся к амбару. Купцы уже грузили подводы. Юрий, с нами поедешь ли до Твери? Али себе жонку новую здесь завёл. Еду еду, дайте вещи собрать. А чего их собирать? Мы уже всё сами на телеги уложили. Садись, трогаться в путь-дорогу пора. и так уже 3 дня потеряли. Обоз тронулся, я шёл рядом с Стрегой. За 3 дня этот маленький российский городишка стал чуть ли не родным. У ворот стояла стража, нам распахнули створки, воины поклонились, отдавая дань уважения. Ко мне подошёл пофнутий, обнял, прошептал в ухо: "Оставайся поставлю воеводы вижу воюешь как воин мыслишь как воевода мне и спасадничими делами управиться бы нет пофнуте спасибо в москве мой дом туда мне надо 2 года дома не был ну тогда прощай будешь мимо проезжать за всегда рады будем увидеть не чужой ты теперь нам Снова дорога, пыль. Миновали угловку, и вышневолочачок. Под рукой на телегах лежало оружие. Однако до Твери добрались благополучно. На нас снял комнату на постоялом дворе. Хорошо во Франции лебеги, уже дележансы ходят. Здесь же приходится искать чаказию самому. Быстрее, но неспокойнее из Царицыно до Москвы добраться сушей. Шутра, приведя себя в порядок и позавтракав, отправился на торг. Надо было одежду прикупить вместо испорченной в Парфина. К тому же торг это место, где обмениваются городскими новостями, где нанимается рабочая сила, узнают о попутном транспорте. Купил сиреневую рубашку, штаны, короткие сапожки, будет по что переодеться. Походил, поспрашивал людей. Оказалось, через день идёт обоз в Москву. Свели с купцом, который собирает обоз. Поодиночке никто не ездил, грабили нещадно. Хорошо, если жизни не лишали. Оставшееся до выхода время ел да спал. Что-то устал я за последнюю неделю. Борьба со шведами и тряская дорога вызывали желание поспать на пуховой перине. Но надо собраться, ещё добираться до Москвы. Долго ехали без происшествий, но долго. То колесо у телеги отвалится, то заедут к кузнечному поменять подковы у лошадей. Мелкие причины накатывались как снежный ком, и в итоге только через 3 недели я увидел вдалеке колокольню Ивана Великого. Сначала потянулись маленькие деревни, затем пригороды со множеством мастерских, затем и сам город. Совсем не такой, каким он стал сейчас. На улицах грязь, навоз, кучи мусора, Но вот народ московский, как и сейчас, был шустер, пронырлив и не дуракова ибит.